Глава пятнадцатая Кайдар анер безучастно смотрел на мужчину, ползающего по полу в ее гостиной. Рабская поза, под бесстрастные слова, слезы и завывания. Судья Рах жалела содеянным и всячески унижался, пытаясь выторговать жизнь. Кайдар чувствовал неконтролируемый страх, исходящий от того, кто был готов на все, чтобы пожить еще немного. Золотистая мантия на полном теле сбилась, задралась, обрисовывая толстый живот, оголив полной ляжки. Кайдару на миг показала, что в его гостиной гигантский слизняк с планеты талис, мерзкое, но безобидное животное, питающееся кровью трупов. Но судья Рах оказался ядовитым для его дочери. Как только ищейки советника притащили упирающегося судью, он задал лишь один вопрос – где его дочь? От признания Кайдару стало нехорошо – До сих пор уверенно работающее сердце пропустило удар, затем другой, и он понял, что не может вздохнуть. С трудом, но заставил. Воздух на Ракхе чуть сильнее разрежен, чем на Аране, с большим содержанием азота, жег легкие, пытаясь спалить его изнутри. «Почему?» – прохрипел Кайдар. «Почему приговорил ее? Почему сразу не пришел ко мне? Ты ведь знал, чья она дочь!» И вместо ответа судья завыл и упал на колени. Пополз к отцу жертвы. Кайдар же потянулся к пистолету. Он собирался пристелить того, кто послал его дочь на смерть, а затем решил шантажировать его самого. Тут сердце забилось вновь и уже без перебоев. Он сжал пальцы, коснувшиеся оружия, заставляя себя остановиться. Остановиться ненадолго. Судья Рах, получив пинок от охранника, опять завыл. Забормотал нечто нечленораздельное. «Отвечать на вопрос, мразь!» – заорал на него личный телохранитель Кайдара. Они дружили с порой учебы на Райсе. Кайдар чувствовал, дай волю, и судью с удовольствием пристрелят любой из его охранников, а советник Дайхам, который был в курсе беседы, затем вышел из гостиной, оставив судьбу Раха в руках Кайдара Ранера, закроет глаза на пропажу одного из гостей». Судья опять завыл, не понимая, что побывал на грани. Доли циклидой, и он бы встретился лицом к лицу с темными богами, но кайдер вспомнил о девушках, выкупленных из центральной тюрьмы Ракхи. Корабль с заключенными стартовал с третьего спутника Ракхи пять суток назад, чтобы доставить живой груз в 70-й сектор на урановую шахту. Временные рамки совпали, значит, у него еще оставалась надежда. «Айстар, проверь груз в 70-й сектор». наклонился к уху начальника охраны. Владелец галактики знал, что на Вилли отовсюду смотрят глаза и распахнуты уши по закрытому каналу. Судья рыдал и ползал, словно чувствуя, что жизнь подходит к концу. Кайдар ждал. Сколько еще осталось? Три или четыре циклиды, пока Айстар активирует выделенную линию, свяжется с базой данной галактики и запросит информацию о заключенных на борту. До этих пор у Кайдара была надежда. Если его дочь казнили, у него останется лишь месть. «Ее судьба была притрешена», — выл судья. «Проклятые гены! Она ведь дочь преступницы! Что я мог сделать? Каждый день одно и то же. И все во славу Ракхи, во благо империи. Я не знал, кто ее отец. А Гахри настаивал. Это он. Он хотел ее смерти». Судья вновь пополз к нему, и Кайдар поморщился. Один из охраны преградил рахуход, пинками заставил вернуться в центр гостиной. «Значит, Гахри!» «Кто такой Гахри?» Владелец галактики не знал, но этот человек уже был обречен. На столе завибрировал визор. Кайдар, контролируя дыхание, уставился на экран. «Жива!» — гласила надпись. Затем координаты. Кайдар замер на пару циков, затем кивнул охране, догадавшуюся в чем дело. так и есть. Семидесятый сектор. Город-платформа-прелюдия. Что за идиотское название? Странное чувство. Словно он только что с блеском провел важнейшие переговоры и оторвал у империи лакомый кусочек. Его дочь жива. Она пробыла на прелюдии лишь трое суток. И он, если поспешит, то заберет девушку уже через пять-шесть циклиний. Айстар тем временем грузил на дисплей данные о планете, прииски и персонали о работающем на платформе. И наркобас, и наркобас. Неприятный тип, служивший до этого в центральной тюрьме. Кажется, его выкинули за жестокость, но в корпусе подбора кадра сочли его пригодным, и Кабас вот уже цикл возглавлял прелюдию. кайдору опять стало не по себе. Бедная его девочка. Закаленный в боях против Империи, он переживал о той, которую еще не видел вживую – но о ком узнал лишь благодаря этому слизняку «Почему сразу не пришел ко мне?» — спросил Ураха. «Встань! Ты внушаешь мне омерзение и желание пристрелить тебя, чтобы не мучился». Ракханин с готовностью поднялся. У него было красное лицо и мокрые щеки, дрожащие губы, трясущиеся руки. слизняк так и есть. Я не сразу догадался, но Гахри знал, Гахри во всем виноват. Затем узнал и ты. Гахри не хотел, чтобы девушка догадалась, кто ее отец. Мне стало интересно, и я... Я провел собственное расследование. Пришлось постараться, чтобы выяснить. Слишком поздно. Ее уже расстреляли. Но я все же решился оставить послание. Затем судья Рах на последние деньги кому-то заплатил, кого-то запугал, получил приглашение на прием к сенатору. Заручился поддержкой одного из парящих, пообещав, что суд рассмотрит порошение о помиловании его родителей еще раз. и Истарец взломал сеть советника, обошел систему безопасности корпорации, отвлек охрану из ангара, вскрыл флаер Кайдара и оставил послание от судьи Раха. — Бойкий парень, — подумал Кайдар, — надо будет присмотреться. Судье были нужны деньги, жизненно необходимы, срочно и в большом количестве. Он в пух и прах проигрался на тотализаторе и не смог договориться с букмекером. Вернее, тот не дал очередную отстрочку. Заложенного дома и распроданного имущества не хватало, чтобы покрыть долги, скопившиеся за два цикла. «Бахтар меня убьет!» «Преградил, что выпустит кишки, и я сдохну с видом на собственный регенератор», — завыл судья, опускаясь на колени. «У меня не оставалось выбора. Я... я должен был попробовать. Прошу, пощади!» «Я ухожу», — сказал Кайдар Охране. «А этот — выродок темных богов. Пусть катится, куда глаза глядят. Единственное, проследите, чтобы букмекер не забыл о своем обещании». На выходе из виллы глава корпорации встретил сенатора, крайне обескураженного произошедшим. Советник сменил парадную мантию на траурную, и его вид выражал глубочайшую скорбь. Кайдару на долю циклиды стало не по себе, но он решил не говорить о живом грузе в 70-й сектор. Не захотел, чтобы информация о том, что его дочь жива, стала известна Совету Десяти. «Дорогой друг», — начал сенатор Дайхом, — «я оскорблю о твоей потере. Найти и утратить дочь в один день у меня тоже есть сын, и я не могу представить себе большего горя». Сына сенатора Акайдар видел. Парень показался ему крайне смышленым. «Я вынужден прервать свой визит», — произнес глава корпорации. «Переговоры закончены». Детали обсудим, когда смогу вернуться к делам». Лайнер подготовили к вылету, корабли сопровождения дожидались на орбите Ракхи, но сенатор оказался прилипчивым. «Что я смогу сделать для своего друга? Я мечтаю хоть как-то утешить в день утраты». Кайдар задумался. Он приказал своим людям доставить судью Раха к кредитору, но оставался еще один, о котором и не думал забывать. «Есть еще один Ракханин, замешанный в этом деле». Гахри из имперского надзора. Махрин Гахри проявил ненужное служебное рвение в отношении моей дочери. Я буду признателен, если империя не забудет о его заслугах. Кайдар усмехнулся. Уверен, в них нуждается пятьдесят шестой сектор. Я мог казнить его лично, произнес сенатор. Одно лишь слово. Но раз ты этого хочешь, отправлю Гахри на передовую и прослежу, чтобы он не вернулся. В войне с Ваграми империи нужны герои. Кайдар дружески коснулся плеча пожилого Ракханина. «Мне нужно идти, и я не забуду гостеприимство, оказанного в этом доме». Ему и в самом деле пора идти. Лайнер главы корпорации «Галактика» уверенно набирал скорость. Затем Кайдар-Анер вывел его в гиперпространство. Обычно он, привычно заваленный работой, предпочитал, чтобы это делали проверенные капитаны, набранные из лучших выпускников имперских летных школ Райси и Ракхи. Но на этот раз сел сам в капитанское кресло, вызвав некоторый ажиотаж среди обитателей командной рубки. Миг. Время и обычное пространство перестали существовать. Когда ланя развил скорость, близкую к световой, Кайдар Ранер, обладавший изначальным геном, вывел корабль в другое измерение. Паряв в безмерии, он думал о дочери и о том, как объяснить свое отсутствие в течение долгих лет и внезапное появление в ее жизни. Кайдар не сомневался, что и эти переговоры завершатся успешно. Семья Ранеров не привыкла проигрывать, особенно когда дело касалось личных интересов. Владелец корпорации не подозревал, что пока лайнер «Галактика» в сопровождении двух военных крейсеров пронзали время, направляясь к 70-му сектору, его дочь уже вывела в надпространство другой корабль. Наконец, лайнер Кайдара вынырнул в обычном пространстве. Время потекло вновь, сердце забилось – привычно отсчитывая цикки и циклиды, но в секторе 70 его дочери не было. Владельца галактики встретили два линкора, сопровождающие грузовые корабли «Эволия» и «Вечерняя звезда». Правда, под их присмотром осталась только звезда. Затем на видеоконференции Кайдар долго выслушивал объяснения капитанов, которые, запинаясь, делились своими версиями того, каким образом заключенным с урановой платформы удалось угнать из-под их носа транспортный корабль «Эволия». Каково же было удивление Кайдара, когда узнал, что корабль пилотировала его дочь, единственная из беглецов, обладавшая изначальным геном. «Однако», — сказал себе Кайдар, выслушав доклад капитанов и главного надзирателя прелюдии. Дочь не просто сбежала, но и прихватила корабль с 30 контейнерами низко урана, использовавшегося как топливо для космических кораблей. «В тебя, девочка, пошла!» — усмехнулся Айстар. «Такая же шустрая. Где искать будем?» У Ранера были мысли на этот счет. Грузовой корабль Эволия. Пиратские территории. ферк что с тобой не так? Вернее, что со мной не так?» спросила у мужа. Мы стояли у смотрового иллюминатора во всю стену с роскошным видом на чужую звездную систему. Два солнца, четырнадцать планет, семь из которых оказались обитаемыми. «Надо же! Кому-то крупно повезло. Столько братьев по разуму и совсем близко. Не то, что землянам, так до конца и неуверенным, одни ли они во Вселенной. Знали бы, что скоро Ракханы постучатся в гости. Я мечтала предупредить, рассказать своим на планете, где выросла. Но пока что Эволия, грузовой корабль с пристыкованными к нему шаттлом, забитым под завязку ураном, приближалась к желтому шарику Таруса, жаркой планете, почти полностью покрытой песками, с редкими пятнами морей и белыми завихрениями песчаных бурь. Наверное, в другой раз, в другой жизни я бы прильнула морской звездой к смотровому окну, да так, что никакая сила не смогла оторвать. Смотрела бы в бесконечную черноту звездного неба, рассматривала Тарус, занимавший почти всю правую сторону иллюминатора. Нашла бы зеленый шарик Аторы, вторую планеты этой системы, похожий на Землю, и ее спутник Атир, Затем, чуть левее, голубого гиганта Тантера. Не в этот раз. Скоро посадка. До Тауруса оставалось меньше циклинии полета, а я устала до белых звездочек в глазах. Руки тряслись, веки закрывались, словно у сказочного Вия. Во рту пересохло, хотелось спать, есть и плакать. А еще оказаться дома, и чтобы отец, дед и бабушка были живы. Не время для истерик, сказал бы мне Дорс, и я не собиралась поддаваться слабости. Знала, что скоро вернусь в капитанское кресло и отберу управление у автопилота. Затем мы привычно и многократно переругаемся с мужем подруги, но, надеюсь, все же не разобьем эволю о песчаные барханы местного космодрома. Зато мы свободны, свободны. И это невероятное, волнующее чувство. Дорсу удалось снять ошейники, мы переоделись в чистую одежду, сменив комбинезоны заключенных на гражданскую одежду, найденную в закромах эволии. Теперь я расхаживала в демократичных серых штанишках и коричневой тунике. На поясном ремне болтался лазерный пистолет, а в рубке у капитанского кресла припрятан трофейный автомат. Нож, отобранный у Брасана, хранился в правом ботинке. Даже обувь нашлась на мой 37-й размер. Хорошие такие ботинки, удобные. Так что, черт с ними, с моими нервами и усталостью, ведь жизнь вполне себе налаживалась. Еще бы разобраться, что там с Фергом. Вглядываясь в застывшее лицо мужа, я поняла, что нервы стали меня подводить, вернее, выходить из-под контроля еще до того, как вернулась в капитанскую рубку. Ферг, я... Я не понимаю, что случилось. Объясни мне, прошу. Ты изменился. Смотришь на меня странно, словно не видел до этого. Хотела сказать совсем другое. То, что в его взгляде нет теплоты и заботы, к которым успела привыкнуть, и что утром он смотрел на меня по-другому. Ведь помню, пусть меня в школе дразнили отморожены но это не так. Я тоже способна на чувства, и мне нравился этот мужчина, которого считала своим. Законным. Собственным мужем. Вот кем. Пусть не стал им до конца, по-настоящему, но я собиралась исправить это, положение дел в скором времени. Ведь прошло всего лишь три дня, чтобы привыкнуть, и мне казалось, мы сделали гигантский шаг вперед, друг к другу. Теперь выходило, мы почему-то шагнули назад. «Маша», растерянно произнес Ферг, коснулся моего рукава. Я ждала, что он скажет, что за глупости я жутко устал, да и ты еле на ногах держишься, нужно отдохнуть и подхватить на руки. Ну, или сама пойду, не маленькая. Отнесет свободную каюту и поцелует, как в прошлый раз. Может, мы даже немного поспим. Или не поспим. Вообще, я бы не отказалась, чтобы он еще раз напугал меня, как вчера, чтобы вновь почувствовать, как это, когда тебя хочет мужчина. Ничего подобного не произошло. Стоял, молчал, опять раздумывал. Здоровенный, ставший почти незнакомым, в узкой для него одежде с чужого плеча. А ведь... Черт! Я ведь извинилась целых два раза за эти долбанные закрылки. Не помогло. Пожал плечами, хмыкнул, и все. Голос на него тоже не повышала. Только на Дорса, потому что заслужил. Так и сказала ему, убью, если выживем. Раз двадцать сказала, не меньше, что его жена не остановит. А Ласи заявила, что и не подумает останавливать. «Ведь было за что?» Этот взлет с прелюдией, когда в нас стреляли и два раза попали. Затем ужасы стыковки, женский голос Астоа Эволии, подозреваю, будет являться мне в кошмарах. Стыковка неполная, стыковка неполная. Да чтоб тебя! адор все поторапливал, подгонял. быстрее шевелись же! Мы все же пристыковались. Обалдеть! Пока я возилась с шаттлом, пристраивая его к стыковочному шлюзу, Ласси успела взломать защиту Эволии. и убедить Астоа, что явился капитан Сайрос с экипажем. Затем Дорс схватил меня за шиворот и буквально поволок в рубку управления грузового корабля. Я только и успевала, что переставлять ноги, да поглядывать по сторонам. Большой корабль, не чита транспортному шаттлу. И что, мне придется им управлять? В рубке управления впала в ступор при виде гигантских размеров капитанского кресла. Но Дорс тут же запихнул меня в него, заявив, что нет времени на истерики. Приказал набирать скорость, а не пялиться бессмысленно на дисплее. Если бы все было так просто. Черт, это... Это словно пересесть с «Жигулей» с механической коробкой передач на инновационный болид, диковинку автосалона. Выживаем, убью гада. У Дорса нашелся повод для спешки. В системе УР-210А Мы оказались не единственные с двигателями, работающими на энергии распада. Он знал об этом раньше и ничего, ничего мне не сказал. Теперь требовало разогнать корабль до скорости света и вывести его в надпространство. Ладно, допустим, двигатели я уже запустила, скорость тоже наберем. Но надпространство, как он это себе представляет? Я вот не представляла. Причем выйти туда раньше, чем нас расстреляет один из линкоров сопровождения. Бравый Ракханин? Они что, издеваются давать кораблям такие названия? Уже спешил к на всех парах. Угу, или парусах. Второй линкор находился слишком далеко, сопровождая еще один грузовой корабль к четвертой планете системы ОР-210А и не представлял угрозы нашему побегу. Зато бравый... Система связи на прелюдии все еще не работает... Бормотал Дорс, заводя в компьютер эволия координаты выхода из надпространства. Так что сообщить линкуру о нашем бегстве они не смогли. «Время у нас есть. Должно хватить. Если тебе удастся вывести корабль в надпространство, мы вынырнем на свободных территориях. Во владениях Красного Цорга всем рады. Вернее, всем на всех наплевать. Ласси, ты готова?» Она оказалась готова. Мы улепетывали с максимальной скоростью. Корабль вибрировал. Двигатели работали на пределе мощностей. Защитное поле включено, но я и понятия не имела, выдержит ли оно хоть один выстрел линкора. Разнесет нас в урановую пыль, и все. Линкор спешил к нам, и я обреченно следила на радаре за его приближением. Другие мощности, другие скорости. Не сбежать. Капитан пытался выйти на связь, требовал от Цареса объяснений несанкционированному изменению курса и почему молчит прелюдия. Ласси приняла вызов с бравого, правда, вместо ответа прислала им адский вирус собственного изобретения. Злодейский нехороший, вводящий системы корабля в ступор и требующий полной перезагрузки. «Полторы циклиды», — пообещала Ласси, — «ну и еще в скорости немного потеряют. От этого вируса защиты нет, и я его ночью придумала и протестировала». «Нашли, чем ночью заниматься», — проворчала я в ответ. «Полторы циклиды — три минуты». Не сказать, что сильно большой выигрыш во времени. «Они перезагрузятся и пойдут на перехват», — сказал Дорс. Голос прозвучал мрачно. «Или откроют огонь, если поймут, что не успевают. Маша, ты носитель изначального гена, и мы должны выйти пространство». «Я же не против. Давай выйдем. Но как?» «До конца не уверен, как это происходит». Тут Дорс принялся нести высоконаучную чушь о дырах во времени и пространстве, червоточных и о том, что именно наш народ, урожденные планеты Аран, обладают способностью выходить в другое измерение, прихватив посторонние предметы. Корабль, например, с экипажем на борту. В нашем случае Эволиус транспортным шаттлом и контейнерами урана. Я чуть не взвыла. «Дорс, не понимаю!» – заорала на него. «Говори конкретнее, что мне надо сделать?» «Не знаю!» – мрачно отозвался он и уставился на дисплей. Я тоже посмотрела на свой. Со страху быстро разобралась, как все работает. Пульсирующие иконки, датчик скорости. Мы достигнем нужной для выхода в надпространство через 20 циков. Радар, показывающий приближение линкора Борового, который выйдет на расстояние выстрела через... О, черт! 23 цика. — У тебя получится, — заверил меня Дорс. — Мы успеем. Дотянулся. Нажал кнопку у капитанского кресла, которое тут же разложилась, словно я... на приеме у донтиста. Из выехали обручи, обхватили мои руки, ноги, голову. Это... Это что еще за ерунда такая? Я тебя убью, пообещала ему. До выхода в надпространство 10 9 принялся за отчет приятный голос Астоа. Можешь убивать, подала голос ласи Только вытащи нас отсюда и не размашь по всей галактике. ферк привычно занявший место второго пилота, промолчал. Черт, А ведь он не проронил ни слова с момента стыковки с эволией. Правда, ровно через восемь цыков мне стало недостанного поведения мужа. Отчет закончился, и мы разогнались до скорости света. И я почувствовала, что распадаюсь на части. Даже не на части, а на микроскопические частицы. И на этом процесс не остановился. Дальше пошли уже атомы, а за ними электроны, протоны, нейтроны. пока Маша Громова не перестала существовать в привычном мире. Исчезла, чтобы возродиться уже в другом, в другом месте, в другое время и в другой форме. Непередаваемое ощущение. Я вновь чувствовала себя, но уже совсем не такой, как раньше. Все так же лежала, пристегнутая к капитанскому креслу, но при этом казалось парю в невесомости. Хотела открыть глаза, но не стала. Зачем? если и так все видно. С удивлением обнаружила, что не дышу, и сколько не прислушивалась, так и не поняла, бьется ли мое сердце. Вокруг стояла тишина, первозданная, глубокая, неописуемая, а ведь всего один цик назад рубка была заполнена попискиванием датчиков, вибрацией двигателей, работающих на пределе мощностей, и нашей тревогой. Теперь же ничего. Не поворачивая головы, я увидела, Вернее, почувствовала неподвижного ферга в соседнем кресле, застывших Ласси и Дорса. В царстве мертвых я оказалась единственным живым существом, и меня это не пугало. Вспомнила, как летела на востоке Арана, и мне тоже показалось, что умерла. А на самом деле капитан Таилан вывел корабль в надпространство. Сейчас ощущала нечто подобное, но ведь я... Я ведь ничего не сделала. Или сделала? Мне стало все равно. И я решила подумать об этом позже. Вернее, не думать ни о чем. Слишком уж спокойно и хорошо было в этом мире. Уставилась на огромные иллюминаторы за дисплеями капитанской рубки. За ними вместо чернильной бездны звездного неба бушевало море. Вернее, океан цвета. Так и смотрела, завороженной игрой. Нет, буйством красок, готовая созерцать их вечно, всю оставшуюся жизнь. Хотя существовало ли в этом мире понятие «жизнь»? Наконец поняла, что пора. Пора возвращаться. Почему? Я не знала. Как это сделать? Ответ пришел интуитивно. Толчок изнутри, я зажмурилась. Симфония красок за иллюминатором не подумала меркнуть. Вместо этого набирала силу, становясь болезненно яркой, принялась пульсировать, пока не взорвалась. Жуткий рвок и я задышала вновь. «Ах!» Выдохнула чувство, я снова себя ощущала. пошевелилась, открыла глаза. Над головой вспыхнул свет. Со всех сторон вновь разносилось негромкое жужжание работающих приборов. «Астоа! Убрать обручи!» приказала искусственному интеллекту. Села, потянулась. Как же приятно вновь очутиться в собственном теле. Правда, голова кружилась и раненая рука еще побаливала. Наплевать. Дотянулась до дисплея и попыталась выяснить, где мы очутились. оказалось в заданной точке выхода. но продолжали лететь на огромной скорости в неизвестном мне направлении. Наверное, Дорс знал, ведь у него всегда есть план. На всякий случай скинула мощность двигателей, но чтобы не улететь слишком далеко. Включила микрофон, усилила звук и произнесла, едва сдерживая улыбку. «Вас приветствует Маша Громова, капитан угнанного корабля Эволия. Мы только что вышли из пространства черт знает где, но достаточно далеко от урановых шахт». Судя по показаниям радара, на границе свободных, то бишь пиратских территорий. Капитан корабля поздравляет экипаж с удачным бегством с прелюдией, а себя с тем, что не размазало всех по галактике. Улыбнулась в ответ на неуверенную улыбку Ферга. Он тоже очнулся и выглядел слегка растерянным. «Кажется, мы только что побывали в другом измерении, и я все помнила. А вот что почувствовали другие? Или просто потеряли сознание?» Я решила разузнать о его ощущениях позже, пока же запросила у АСТО информацию о техническом состоянии корабля. Все в норме. Кажется, линкор даже не выстрелил в нас напоследок. Либо выстрелил, но не попал. Я еще сбросила скорость, затем уставилась на Дорса. Мы все же сбежали. Ура! Но что дальше? И старец пришел в себя. Смотрел, улыбаясь на меня. Затем раскрыл объятия своей жене. Лассия прыгнула к нему на колени. Они скомканно поздравили и Нари Капитана, то есть меня, с удачным скачком через надпространство и занялись друг с другом. Пришлось вежливо отвернуться и отложить разговор на потом. Влюбленная парочка принялась целоваться. Я бы тоже не отказалась, чтобы меня поцеловали. Посмотрела на Ферга, ожидая, что он сейчас поднимется, а я переключу управление на автопилот и... Как бы не так. «Какая же ты молодец!» Вместо того, чтобы прилинуть к моим губам, восхищенно произнес Ферг. Ты всех нас спасла. Вот, собственно говоря, и все. Вот и поговорили. Вскоре я все же поговорила, но не с мужем, а с экипажем военного крейсера «Антер», принадлежащего космическому флоту Красного Цорга, местного императора, так сказать. Три военных корабля патрулировали границы свободных территорий, неподалеку которых находилась и военная база. Естественно, крейсер заинтересовался новоприбывшими. Пришлось назваться, когда к нам приблизилось внушающее уважение громадина размером с дворец съездов, не меньше. Затем пристыковаться. Я была собой довольна. Получилось с первого раза и почти не тормозила, слушая команду из рубки Антера. С нас взыскали таможенную пошлину и плату за въездные визы в размере трех контейнеров с ураном. А хо-хо им не хо-хо? Оказалось, не хо-хо. Зато мы получили вид на жительство и разрешение на торговую деятельность сроком на два цикла и ознакомились с правилами поведения на пиратских территориях. Ничего такие правила, правильные. Красный Цорг закручивал гайки, облагая налогами все сделки на подконтрольных ему территориях и вводил суровые наказания за нарушение порядка. Вольница вольницей, но налоги извольте платить. За убийство или же разбой – отвечать. И куда это мы направляемся? поинтересовался усатый таможенник с пышной черной шевелюры, одетый в черную форму с красной молнией на погонах. Он досматривал эволю в сопровождении вооруженных напарников и даже представился. Ладар Игно, дезертир из армии Рахханов, теперь служил в космическом флоте Красного Цорга в чине Анора. «Куда вы, не знаю, а мы на Таурус», ответил за меня Дорс, причем довольно вежливо. «К чему этот допрос?» «Не допрос, нет». негромко произнес таможенник. «Считайте это дружеской беседой. Свободные территории в последнее время имеют деловые торговые отношения с галактикой. Советую избавиться от корабля и груза как можно быстрее, пока корпорация не потребовала у Цорга вернуть свое имущество. Кто знает, что он решит. Пока же вы свободны». «Благодарю», – отозвался Дорс. «Долго мы здесь не задержимся». «Зачем вам на Таурус?» – продолжал допытываться Игно. Там вы не получите хорошую цену. Я найду вам покупателей на Атере». «Не в покупателях дело. Нам нужно в столицу Тауруса, город Асе, с единственным космопортом на всю планету, куда съезжались и слетались скотоводы, шахтеры, вольные пилоты и контрабандисты, и где Дорсо дожидался связной сопротивления. И столиц не знал, где находится база свободных звезд, поэтому встреча была крайне важна. Я собиралась отправиться с ним, мечтая разыскать маму, а затем, с помощью сопротивления, предупредить Землю о готовящемся вторжении. А вот что думал Ферк, слушая о дальнейших планах, понятия не имела. Он все так же молчал, как и его товарищ. Неужели они захотят остаться на свободных территориях? На родную планету въезд им заказан, так же, как и всем нам, в империю ракханов У нас есть клиент, и это не обсуждается, — ответил Дорс таможеннику. Я хмыкнула. — Угу. Свободным звездам тоже нужен уран для своих кораблей. На Таурусе неспокойно, поморщился Игно, затем уставился на меня. А взгляд-то какой? Встречала подобные. Это когда оценка твоих достоинств явно превышала средний показатель в женском рейтинге. Аборигены опять бунтуют. Аборигены? Переспросила у него. Да уж. Он хотел было сплюнуть на стерильный пол капитанской рубки, но, видимо, поймал мой недовольный взгляд и передумал. Здоровенные люди-кошки. Жили на Таурусе до того, как туда пришли люди. роста так в полтора нормального человека, с хвостами толщиной почти в мою руку. Шерсть светлая, с головы до ног. Даже на лице есть. Таможенник пригладил свои скромные усы. Называют себя Кассаны. Пять циклов сидели молча и не тявкали. А тут вышли из-под контроля. Режет безжалостно всех, кто попадается под руку. Грабит. Сорк послал войска, но... попробует ловить демонических кошек среди их же песков. Так что Таурус – не лучшее место, где сбросить груз. Зато Таурус оказалось лучшее место, чтобы выращивать здоровенных ящеров весом под 10 центнеров, из которых мозг не больше грецкого ореха, а все остальное – кость и вкуснейшее мясо, ценившееся в империи Ракханов. Еще на Таурусе артели старателей добывали золото и драгоценные камни. Был один космопорт на всю планету – Несколько городов, раскиданных тут и там по единственному материку, дичайшие обычаи Касаны с охоткой резавшие местных жителей и войска Красного Цорга, посланные на их усмирение. Отличное место для загородного уикенда. «Сообщите, когда прибудете на Атор». Анар-Ладар сунул мне в ладонь небольшой кристалл. «Здесь код выхода на мой личный визор. Для Инари Капитана, — подмигнул мне, — найдется приличная работенка». У моего друга несколько торговых кораблей, и ему не хватает опытных пилотов и носителей изначального гена. А уж он в накладе не останется. Подмигивания, наверное, означали крайне высокую цену, за которую я могла продать свои умения, согласившись водить корабли контрабандистов. Большие корабли, грузовые корабли, маленькие корабли или же... Черт! Кажется, я только что получила первое в жизни предложение о найме, и оно мне понравилось. В последних классах школы я думала стать журналисткой и работать в горячих точках Земли. Теперь же я поняла, что хочу стать капитаном, выучиться, а затем бороздить межзвездные пространства и чтобы руки лежали на штурвале корабля любого — грузового, пассажирского, военного — все равно. Чувствовать мощь двигателей, видеть в иллюминаторах безграничные просторы космоса и снова и снова нырять в надпространство. «Мы подумаем», — отозвался Дурс. Таможенник красного цорка ушел, Аферг не сдержавшись, кинул вслед ему проклятие. И мне это крайне порадовало. Кажется, муж ревнует, и хороший знак. Правда, наш разговор все еще откладывался. Несмотря на рекламную акцию «Выбери АТР», курс мы взяли на Таурус. Затем Саря осмотрела мою зажившую руку и пожаловалась, что жители Арана со своими способностями к регенерации отнимают у медиков работу, Кажется, это была первая шутка с ее стороны. Вскоре стало не до шуток, когда хоронили двоих товарищей Ферга. Завернули тела в белую материю и отправили в вечный полет в чернильную мерзлоту космоса. Саря произнесла нечто трогательно проникновенное о темных богах, в 200 миллиардов циклов назад создали Вселенную, в которой все подчинено их воле. Вселенную, которая тоже когда-нибудь умрет, чтобы взродиться вновь. Пока же это удел людей, Закончив жизненный цикл, возвращаться к первоистокам, чтобы воскреснуть, начать все заново, в колесе жизней, смертей и перерождений. А потом? Потом я отправилась в рубку. Еще немного погипнотизировала главный дисплей, но Дорс отправил спать, заявив, что автопилот не нуждается в моих услугах. Я послушалась и пошла, но вовсе не отдыхать, а поговорить с мужем. «Ферг, что с тобой не так? Вернее, что со мной не так?» Спросила я, найдя его у смотрового окна с видом на приближающийся Таурус.